Одиннадцатый. Январь двадцать восьмой. Утверждаю явление света будущего среди тьмы настоящего. В настоящем его еще нет. Но, будучи утверждаем в духе огнем сердца, он в настоящем свете среди тьмы светом незримым. Идем будущим его имя его. Поспешаем. Если отбросить будущее взять тьму в ее настоящем масштабе, то и жить было бы нельзя, ибо тьма покрыла бы все начинания духа. Но мы утверждаем то, чего нет, но чему быть надлежит. Борьба за будущее яро идет на пространствах планеты, и каждое сердце арены ее. Так свет будущего борется в сердце людском с тьмою настоящую настоящего. два полюса сил являют притяжение духов к себе, но фокус темный лишён главы иерархии темной в этом победа грядущего в мир света это действительность которую можно противопоставить очевидности момента, каким бы тяжелым он ни казался в чем же сила найти в мыслях о будущем. Все то, что хотели бы иметь, или же видеть, или осуществить в будущем, видите, как будто бы было оно уже в настоящем. Каждое отрицательное явление светом покройте, как куполом, покрывающим тьму, дабы не могла она расти и распространяться. Этим ей обрежьте возможность дальнейшего расширения, как бы воздвигая преграду пред нею. Воду можно остановить дамбой. или плотиной, тьму барьерами света. Всему, с чем сталкиваюсь в жизни, что нет света, можно поставить этот предел света, ограничивающий рост и расширение явлений. Процесс сводится к тому, что фактически уже в настоящем пространственно разрушаются в мире незримом формы у явлений, которых в мире плотном отвратно для глаза. В настоящем их отрицать нельзя. Ибо они существуют, но разрушив их астральный двойник, в настоящем будущее проявление их пресекаете. В будущем свету начертана в звездах победа, но не тьме. тьма имеет не космическое, но лишь местное, земное значение. В космосе же свет борется с хаосом, за утверждение себя в видимых формах. хаос означает бесформие отсутствие формы хотя является тем откуда или из чего родились эти формы видимого мира творить из хаоса проявляемые миры космическое назначение духа это и есть задача творящего света свет противопоставляется хаосу стройность бесформенности и закон беспорядочности победа света Над хаосом уявлено мириадами звездных миров в беспредельности сущих. Створящую волю света может устремиться Дух в беспредельность будущего, творя в нем все, что свету созвучно.